Глава шестая Приключения начинаются «Лина, ты что, возьмешь с собой Марию?» Розмари удивленно хлопала глазами, наблюдая, как Амелина сосредоточенно собирает вещи в небольшую дорожную сумку. Выезд планировался утром, поэтому времени на сборы практически не осталось. Амелина судорожно прикидывала, что стоит взять с собой, но из-за безостановочного щебета Розмари Мысли вылетали из головы, не успев там, как следует, укорениться. «Да», — ответила Амелина, не отвлекаясь от своего занятия. «Должна же я кого-то взять с собой ради спокойствия спутников. Благородная леди не может ехать в путешествие в компании мужчин без сопровождения», — саркастично усмехнулась она. «Благородная леди в принципе возбранялась находиться в компании мужчин, если хотя бы один из них не являлся ее родственником». Хвала всемилостивому, адепты истинной веры лишь изучали пережитки древности, а не следовали им. Это в праведном пути принято запирать женщин в сомнительных школах, где учили исключительно умению быть хорошей женой. Госпожа Биата не допустила подобного ущемления дам, как не допускала и неоправданных привилегий. Перед всемилостивым все равны. Поэтому адептки истинной веры обладали теми же правами, что и мужчины. Такой свободой могли похвастаться лишь воительницы и дипломированные магички. Еще раз скептически осмотрев вещи, Амелина вздохнула. Возвращаясь из дворца, она больше всего боялась реакции родителей. Ей бы простили попытку договориться с его высочеством самостоятельно. Но вот врать о цели поездки не стоило. Всемилостивый жестоко карает обманщиков. Особенно тех, кто обманывает самых близких. Оставалось только надеяться — что ее покаянная молитва на ночь была услышана. С родителями все прошло на удивление гладко. Их пригласили во дворец, и после продолжительного разговора с Эдвардом отец согласился на поездку Амелины. При условии, что после их семейство точно оставят в покое. Эдвард не спорил. Даже предложил Гизбахам побыть его гостями, пока не вернется Амелина. Но к безмерной печали и Розмари родители отказались. Сегодня вечером семья отправлялась в ближайший монастырь, а оттуда — в свое баронство. Амелине же рано утром предстояло выехать в сопровождении Натаниэля, Зака, Джерарда и 12 этеров в направлении деревни Вальдорф, расположенной к северо-востоку от столицы в двух днях пути. Ехать планировалось верхом, поэтому к выбору вещей следовало подойти рационально. В переметную сумму много поклажей не войдет, а в пути всякое может случиться». Еще немного подумав, Амелина отложила в сторону большую часть одежды, заменив ее сборами и снадобьями. Ну какой толк в дороге отнимой?» Розмари с обидой поджала губы. «Лучше бы меня взяла». «О, нет. Вот такой ошибки Амелина точно не совершит. Один раз она уже взяла болтливую сестричку с собой во дворец. И что из этого получилось?» «Верно. Ничего хорошего». Да и Мария совсем не немая. Просто когда-то, пережив личную трагедию, женщина дала обет молчания и с тех пор мужественно его держала. А еще Мария аккуратна, неприхотлива и серьёзна, что Амелине очень подходило. Мария проживала в монастыре, расположенном на территории баронства, и при необходимости помогала баронессе по хозяйству. Прислуги в доме Гизбахов практически не было. Когда барон с семейством отправились в столицу на весенние балы, Мария поехала с ними. Она собиралась посетить монастырь в пригороде Эрнбурга, но, узнав о миссии, возложенной на Амелину, без раздумий согласилась составить ей компанию. «Мария вовсе не немая», — возразила сестре Амелина. «Да и травница она замечательная. Думаю, мне будет чему поучиться в пути». «Учиться, учиться!» — проворчала Розмари, С тоской глядя в окно. Лучше бы подумала о чем-то более важном. О чем же? она -то... Увидев в глазах сестры опасный блеск, Розмари прикусила кончик языка. Азаки. Он, конечно, не такой впечатляющий, как лорд Райд, Зато слушает тебя, раскрыв рот. И кажется, даже понимает, что удивительно. А еще он самый настоящий принц. Нет, Горбатова исправит только могила. Хотя где-то в глубине души Амелина была искренне рада такой компании. Ей понравилось общаться с лордом Фламом. Он не прятался за витиеватыми фразами, как Натаниэль, и не старался больно уколоть остротой, как лорд Блендверг. С ним можно было абсолютно спокойно говорить на любые темы, не опасаясь насмешек и недопонимания. Таких людей Амелина очень ценила. «Рози, Рози, когда ты уже вырастешь?» «Самым настоящим принцем, а также благородным лордом, как правило, нет никакого дела до дочерей рядового барона. Интерес к нам вызван исключительно чувством новизны. Это скоро пройдет. Так что не болтай, а собирайся. Вам тоже скоро выезжать». С этими словами девушка покрепче затянула ремни на дорожной сумке. Амелин очень надеялась, что за разговорами она не позабыла чего-то важного. С раннего утра Зак не мог найти себе места. Он не видел Амелину всего сутки, и все это время его не отпускало ощущение какой-то невосполнимой потери. Словно девушка забрала с собой частичку его души. А может, и забрала. Кто знает, как это запечатление вообще работает. За это время Зак успел несколько раз поругаться с Джерардом, которого так и распирала от ехидных комментариев. Поворчать на Натаниеля, упрекая друга в упертом следовании правилам «Там», где ими можно пренебречь. Несколько раз даже на слуг сорвался. Хотя в этом случае сразу принес извинения. Все же кричать на тех, кто зависим и не может ответить, недостойно принца. Люди на службе как-никак. Амелина прибыла за полчаса до назначенного выезда. Сгорая от нетерпения вновь увидеть возлюбленную, Зак кинулся открывать дверцу подъехавшего экипажа вперед лакея, вызвав у друзей снисходительные улыбки. «Рад видеть вас снова!» — широко улыбнулся он, подавая Мелине руку. Девушка вежливо поклонилась и сконфужена приняла помощь. Похоже, к такому обхождению она просто не привыкла. Внешний вид Амелины выдавал опытную путешественницу. Неброское дорожное платье укорочено на две ладони, что помогало не путаться в юбках. Глубокие разрезы по бокам платья для удобства верховой езды, а вместо нижних юбок — кожаные штаны. Светские модницы сочли бы такой наряд вульгарным, но Зак восхитился практичностью Амелины и порадовался, что девушка не надела привычную для дам амазонку. Дамское седло Зак считал слишком опасным, особенно для длительных поездок. Следом за Амелиной из экипажа вышла рослая женщина средних лет с суровыми чертами лица и строгим взглядом. От одного вида дамы, открывший было рот Джерард, моментально прикусил язык. «Знакомьтесь, господа. Это Мария, моя компаньонка», — Амелина указала на спутницу. «Леди Мария», — первым поклонился Эдвард, который вышел, чтобы проводить друзей в дорогу, — «счастлив видеть вас у себя в замке». Мария поспешно замотала головой и строго взглянула на Амелину. «Мария хочет сказать, что она не леди», — пояснила девушка, смущенно улыбнувшись. «Это не имеет значения», — усмехнулся Эдвард. «Мария». «Надеюсь, вы присмотрите за моими товарищами и братом. Я рад, что с ними поедет кто-то... кто-то взрослый». Последние слова он произнес со скепсисом. Глядя, как Джерард начал гримасничать, Анатаниэль уже занес руку, чтобы отвесить комедианту увесистую оплеуху. Мария прищурилась и, сложив руки на груди, одарила друзей таким взглядом, что те тут же вытянулись по струнке, оставив всякие попытки дурачиться». Эдвард одобрительно хмыкнул, а Зак напрягся. «Еще одно неожиданное препятствие к его счастливой семейной жизни. Вы прекрасная наездница, Амелина», — заметил Натаниэль, чуть придерживая своего коня, чтобы поравняться со спутницей. «Еще не устали?» «Они были в пути уже четыре часа. А дамы, вопреки саркастичным намекам Джерарда, еще ни разу не пожаловались на усталость и не попросили передышки. «Если так пойдет и дальше», то некромант, который не слишком-то любил скакать верхом, первый заговорит об остановке. Ну, или же отдых потребуется лошадям, если упрямство Джерарда победит его тягу к комфорту. «Благодарю, лорд Райт», — скромно улыбнулась Амелина. «Я не устала». Натаниэль вопросительно посмотрел на Зака, но тот лишь кивнул и бросил насмешливый взгляд на замыкающего их строй Джерарда. Ну и славно. Судя по его же словам, Зак прекрасно чувствовал Амелину и даст знак, если ей потребуется отдых. А Джерарду такой пример стойкости дам даже полезен. Можно просто Натаниэль или Нейт. Не люблю раскланиваться в походе. «А я просто Зак!» — тут же вклинился в разговор Зак, широко улыбнувшись. Амелина растерянно посмотрела на мужчин. Но... она запнулась. «Это было бы невежливо с моей стороны?» «Да брось, Амелина!» — хмыкнул подъехавший Джерард. «Вежливость не помешала тебе звать Тедерика по имени. А он тоже лорд, между прочим. На это прав. В походе не до церемоний». «Правда ваша», — не стал упрямиться Амелина. «Я попробую». На том и договорились. Дальнейший путь продлился недолго. Примерно через час Джерард таки заявил, что смертельно устала его лошадь. И если они сейчас же не отдохнут и не перекусят, бедняжка откинет копыта. «Бедняжка?» на деле являющийся скаковым жеребцом особой породы, выведены для этеров и приспособлены для длительных поездок, изрядно удивилась, но не возражала. Лагерь разбили на опушке леса. Этеры, засидевшиеся в казармах, искренне обрадовались возможности прогуляться в обществе прекрасных дам и постарались на славу. Все попытки Амелины и ее спутницы помочь с обедом натолкнулись на заведенный в отряде порядок. Роли давно распределены. И лишние люди — тут только помеха. Амелину и Марию усадили в тенечке на большом стволе сваленного дерева с тарелками наваристой похлебки. Натаниэль усмехнулся. Чего-чего, а ухаживать его ребята умели. Правда, похоже, Зака это не радовало. Он нехотя взял свою порцию и, присев у ног Амелины, принялся сосредоточенно жевать, кидая недовольные взгляды на услужливых Этеров. Кошеварил всегда густо в Гайст, Крепкий коренастый мужчина с окладистой черной бородой и непослушными кудрями. Внешне Густав напоминал разбойника или даже пирата. Южный загар, серьга в ухе и пестрый платок, завязанный на предплечье, делали его образ очень колоритным. Густав обожал травить байки, что делало его душой компанией. «Матушка моя знатный поварихой была!» рассказывал Густав, смущая Амелину своей лучезарной улыбкой. «Вот и я кое-чему обучился. Вкусно?» «Очень вкусно», — кивнула Амелина. «А почему поварихой? Разве вы...» Она запнулась, вопросительно посмотрев на Натаниэля. «Разве Этеры не дворяне?» Бегла, осмотрев лагерь, Все ли в порядке. Натаниэль, закинув в рот сухарик, подсел поближе. «Этеры — дворяне», — улыбнулся он. «Но не потомственные. Точнее, есть и потомственные, как я, Кевин или вон наш Алекс». Но далеко не все. Магический дар требует контроля, поэтому обучение в магических академиях для низших сословий бесплатное. Для королевства так дешевле, чем отлавливать необученных магов, представляющих угрозу не только для окружающих, но и для себя. В обучении, кроме магических дисциплин, входит основа этикета, история королевства, математика, владение языками, логика. А по окончанию академии все недворяне получают дворянство. Правда, детям оно передается, только если они так же, как и родители, служат короне. А вот в третьем поколении дворянство становится потомственным. «Да», — вздохнул Густав, зорким глазом прикидывая, кому из спутников бахнут добавки, чтобы не выливать остатки. «Моим спиногрызом еще постараться придется, чтобы важными господами стать». «А много у вас ребятишек?» — заинтересовалась Умелина. «Двое. Жена третьего ждет. Довольно расплылся в улыбке Густав. «Жаль, вижу, их нечасто. Ну да ничего, зато всегда радёшеньки. И гостинцев опять же есть на что прикупить. У меня совсем другое детство было». Натаниэль помрачнел. Разговоры о семье и детях всегда выбивали его из колеи. У него были прекрасные детство и юность, а сейчас в жизни наступила чёрная полоса длиной в 10 лет с редкими просветами. И итог уже известен. Амелина тем временем, стремясь быть полезной, попыталась собрать миски. Но Этеры не позволили этого сделать. Парни на перегонке спешили услужить немногословной и воспитанной леди, которая безупречно подходила на роль дамы сердца, положенной каждому рыцарю. «Нейт!» — сквозь зубы прошипел Зак, отведя Натаниеля в сторонку. «Уйми своих ребят! Они мало того, что утомили Лину, так и мне самому ей слово сказать не дают». Не говоря уже хоть о какой-то возможности произвести впечатление. А Алекс, паршивец, туда же! Задался целью проверить свои огнеупорные чары, в которых он, к слову, не так хорош. Еще немного, и я превращусь в огнетущего ящера. И это не метафора. Мне кажется, Зак, ты преувеличиваешь. Натаниэль растерянно почесал затылок. Ребята просто стараются быть любезными с девушкой. Просто любезными? Зак приподнял бровь выразительно указывая взглядом на Яна Алина, навязчиво предлагающего Амелине свою помощь в подсиживании в седло. Натаниль вздохнул. Возможно, Зак прав, но никакого выхода из ситуации не придумывалось. В конце концов, в помощи даме не было ничего предосудительного, и отчитывать за это ну ни в какие ворота не лезло. Отряд миновал парочку деревень, вызывая восторженные возгласы малышни, и подозрительное перешептывание местных сплетниц. «Смотри-ка, Петра, боевые маги скочут!» — окликнула свою соседку дородная румяная баба, чуть облокотившись на добротный новенький плетень. «Видать, снова война началась!» «Попропадём, горемычный, ой, попропадём!» Прикуси язык, курсула! процедила сухопарная подтянутая женщина, отвлекаясь от роскошной цветочной клумбы у крыльца. Не хватало еще беду накликать. Видишь, господы с ними богатые, да девица из ордена. Тоже благородная, наверное. Видать, и наняли себе охрану понадёжнее. Места у нас дикие, а лиса дремучие. Хоть и поспокойнее стало, а все ж. «Да как же поспокойнее!» — возмутилась Урсула. «Позабыла ты, что ли, как в прошлом-то годе в соседней деревне девка в лесу сгинула. Даже косточек не собрали. А парни, что на выручку отправились, Клочи растерзанными через несколько дней обнаружили. Голубчиков!» И не зверь там был, точно говорю. Вурдалак поужинал, не иначе. На выручку, как же, скривилась Петра, обтерев испачканные в земле ладони передником и подойдя поближе. Коли не знаешь, не болтай. Девка-то, дочка покойного кузнеца Шмита из Фельдорфа. Мать-то ее давно померла, девчонку отец воспитывал. Жили справно, что при таком деле не мудрено. Муженек мой к нему ухаживал, когда что где подковать надо. Говорил, снос тем вещам не было. «Да беда приключилась!» Женщина сочувственно вздохнула. «Помер, горемычный. Не старый еще совсем здоровый мужик. Как-то порчу навел, за неделю зачах, да помер. Богатое наследство дочке оставил, ничего не скажешь. Да разве нужны ей эти деньги, коли защитников не осталось? Старосты ихний надумал сынка своего младшего на ней обженить, да хозяйство к рукам прибрать. Отказалась, Ротинка. «Оно и верно. Дурной мужик в доме. Беда. Еще хуже, чем ленивая баба». Нелюб, говорит, и ухватом его вытолкала. Тот разобиделся, дружков взял. Говорят, с насильничать хотели. Да девка вёрткая попалась. Убежала в лес от такой напасти. А те за ней погнались. Вот и нашли свою погибель. «Да ты что!» — махнула рукой Урсула. «Вот злодеи! По делом им тогда значится!» И все же боевые маги в нашем селе, Петра, неспроста. Ой, как неспроста. Поминимое мое слово, еще услышим о них. Зак ехал рядом с Эмилиной, бросая сердитые взгляды на любого, посмевшего приблизиться хотя бы на пару метров. Он утром чуял, что, приметив его симпатию к девушке, Этеры из кожи вон лезли, лишь бы поддразнить. Нет, в обычной ситуации он, наверное, поступил бы так же. Но тут-то вопрос жизни и смерти. Понимать надо. Да еще Джерард с его едкими двусмысленными замечаниями, которые только подзадоривали ребят. В общем, Зак был крайне недоволен, но мужественно прятал сердитый за улыбкой, адресованной исключительно Амелине. На ночевку решили остановиться на опушке леса. Деревень друзья сознательно избегали. В былые времена им много раз приходилось улепетывать от приветливых селян, решивших, что верность короне Честь и благородство — вещи эфемерные, а золото, обещанное за голову принца адептами праведного пути, вполне себе реально. Вот и сейчас Натаниэль предпочел лес размещению на постой в деревенских домах. Лагерь обустроили быстро. Узбешенный поведением Этеров Зак взялся за организацию ночевки лично и просто не оставил воинам времени на общение с дамами. Исключением был разве что Густав, занявший привычное место на походной кухне. Ну да он человек семейный. Тут Зак особенно не беспокоился. А вот здоровяк Ларс, правая рука над Даниэля, несколько раз заявивший, что пора ему остепениться и найти милую девушку, такой вот, как леди Амелина, он бесил невероятно. Или молчаливый Эрик, ни слова за поход не сказавший. Но за каких-то пять минут притащивший Амелине целую россыпь лесных ягод в огромном листе лопуха. На вопрос, откуда в середине весны ягоды, Эрик, подмигнув девушке, загадочно улыбнулся. После Натаниэль шепнул Заку, что Эрик — маг жизни, и просто вырастил угощение с помощью магии. Но не всех интересовала Амелина. После нескольких непрозрачных намеков Алекс потерял интерес к шуткам. Сначала хвостом ходил за Заком с просьбой показать несколько боевых огненных заклинаний. А теперь высматривал Джерарда, чтобы выведать премудрости некромантии. Официально Алекс числился магом огня. На деле же огненной стихии владел слабо. По мнению Зака, его вовсе не владел. Как экзамены сдал, неясно. А вот к некромантии имел огромные способности. И наверняка бы выбрал эту стезю, если бы в Академии магии она не попала под запрет. Кафедру закрыли, чтобы не нервировать простой люд. В народе, не без участия праведного пути, Продвигалось мнение, будто кафедра некромантии взращивает тёмных магов и чернокнижников. Хотя на самом деле там обучали тех, кто способен чернокнижу противостоять. Обеспокойника, как поднять? С горящими глазами спросил Алекс, присев рядом с развалившимся у костра Джерардом. От воспоминаний о встрече с ожившими мертвяками Зака передернула: Никак не надо! проворчал он, глядя на задумавшегося Джерарта. Как не надо! не унимался Алекс. «Если в бою живой силы останется недостаточно, то ее можно пополнить мертвой. Это должно дать преимущество». «Не по-людски оно», — поежился Ларс, подошедший поближе. «Мертвых хоронить надо, чтобы спали себе с миром, да живым не мешали». «Не по-людски», — тихо согласился Джерард, кивнув. Зак прекрасно знал, что, несмотря на все шутки и браваду, друг никогда не поднимал мертвецов. Дело принципа. День знакомства с Эдвардом едва не стал для Джерарда последним днем жизни. Так получилось, что любопытный парнишка оказался посреди битвы сторонников принца и рыцарей праведного пути. Хотя в орденах отрицают использование магии, есть в них нечто, именуемое божественной силой. Так последователи Всемилостивого и Пламенного могут врачевать телесные или душевные раны. А вот рыцари Справедливого, как оказалось, способны на более интересные вещи на то, о чем говорил Алекс. Только вот в той битве они оказались на месте мишеней. Это вражеский некромант поднимал их павших товарищей и со злобным смехом направлял на них. «Я...» Джерард запнулся. Заку показалось, что он сейчас признается, что в жизни мертвецов не поднимал. Но сломать сложившийся образ друга не решился. «Я больше по призракам, а Скучно это. «Призраки?» — заинтересовалась Амелина. «Ты их призываешь?» Часто они сами приходят. Ну, или призываю, когда надо узнать что-то, что знали только они. У каждого некроманта своя сильная сторона. У меня — общение с духами. «Это с духами скучно», — нахмурился Алекс. «Вот если у мертвеца там вампир или беспокойник...» «Или у оборотни», — поёжился Ян. К беседе присоединялось все больше народу. «Оборотни обычные люди», — махнул рукой Алекс. «Ну, то есть не совсем обычные. Вон, как наш Зак. Они живые. А эти — мертвые. Понимаете разницу?» Ноги закивали. Зак хотел возразить, что он не оборотень, а дракон, но Джерард жестко перебил. «Не надо только романтизировать этих тварей. Вампиры — похотливые ублюдки, цепляющиеся за существование». Паразиты, отбирающие чужие жизни. Они отказались от души и от всего человеческого. А Джерард вздохнул. Это куклы, как в цирковом балагане. Создатель дергает мертвое тело за нитки с помощью магии, и оно делает, что надо. «Хм», — Ян задумался. «Так выходит, что можно к чему-то доброму приспособить? Поле там спахать или дом построить? А ты что?» «Правда, хотел бы видеть, как твой умерший родич дом строит или поле пашет, пока его опарыши жрут», — скривился Джерард. Ян яростно затряс головой. «Да и невыгодно это. Силы много уходит, чтобы беспокойника поддерживать. Тут маг нужен, обвешанный амулетами с ног до головы. Ну или можно дать команду и привязать к источнику силы. Но за пределы действия источника беспокойник не выйдет. Будет ползать, пока не развалится». Да и источники. Такие источники я только в Химельвальде встречал. Адриады за подобные фокусы по головке не погладят. «Мерзость!» — сплюнул Эрик. «Не приведи всемилостивый вот так вот, после смерти». «Ну, об этом не переживай», — Ланс похлопал парня по плечу. «Вы же обряд в храме Всемилостивого проходили, пост держали. Этеры от такой судьбы защищены». «А я вот слышал», — понизил голос Алекс что не всегда защита срабатывает. В давние времена это было. Разговоры про магию стихли, уступив место байкам и сказкам. Оно и к лучшему. Сказок-то, чего их бояться? Сказки заклюбил. А вот вспоминать о том, как тебя едва на части не разорвали, и думать о повторении подобном, как-то неприятно. Особенно на ночь глядя. Ночью, лежа на соломенном тюфике и кутаясь в тонкое покрывало, Амелина поняла, какую промашку совершила. Стремясь максимально облегчить багаж, она абсолютно не подумала, что все прошлые поездки совершала летом, поэтому особого утепления не требовалось. Сейчас же, в середине весны, ночи холодные, и лежать вот так вот у потухшего костра было безумно неуютно. «Лина!» — от звука голоса Амелина вздрогнула и, сощурившись, смотрелась в темноту. В это же мгновение у нее перед носом вспыхнул огненный шар, освещая лицо Зака. «Лорд Зак?» «Лорд Зак», — утвердительно кивнул мужчина, хмыкнув. «Что-то случилось? Почему вы не спите?» Амелина потерла глаза и села. «Потому что мне мешает стук ваших зубов». «Что?» Вместо ответа Зак взял Амелину за руку. «Вы промерзли до самых костей. Неужели у вас не нашлось чего-то потеплее?» «Я не хотела перегружать лошадь», — прошептала Амелина, виновато опуская голову. Зак вздохнул. И через несколько секунд перед Амелиной был расстелен походный спальник из экипировки Этеров. «Вот, забирайтесь». «Нет-нет», — замотала головой Амелина. «Я не могу. Это моя вина. А вы... вы принц и не должны мерзнуть». «Именно что принц, а не принцесса», — засмеялся Зак. «А еще я дракон». Я даже зимой могу спать на снегу и не замерзну. «Потрогайте!» Зак приложил ее ладонь к своей груди. Даже через одежду ощущался жар, исходящий от его тела. «Не глупите, Лина! Завтра нас ждет долгий путь!» С этими словами он свернул тюфя Камелины и отправился вместе с ним в сторону дежурившего Натаниэля, не оставив никакого выбора. С минуту она смотрела принцу вслед, а после неуверенно забралась внутрь мешка. От прочной теплой ткани вкусно пахло апельсинами и корицей. Амелина моментально согрелась и провалилась в глубокий, безмятежный сон. «Я смотрю...» — усмехнулся Натаниэль, оборачиваясь к Заку. «Ты нашел способ произвести впечатление». «Да какое там впечатление?» Зак с угрюмой улыбкой присел рядом. «Просто я чувствую ее. Ну не так же, как самого себя, но очень похоже». Не мог уснуть, пока она там мучилась. А еще хотел с тобой поговорить. О чем? Я понимаю, что отослать своих молодцев назад ты не захочешь. Но, может, они могли бы держаться на некотором отдалении. Это как? Натаниэль вопросительно изогнул бровь. Разделя отряд на две части. Пусть одни скачут чуть впереди, а другие позади. А мы поскачем посередине. надежно защищённой и не такой толпой. А если что-то случится? Натаниэль нахмурился. «У меня и так душа не на месте». «Но ведь сигнальные горные амулеты, вестники никто не отменял», пожал плечами Зак. «Заодно отработайте слаженность действий при разделении отряда на местности». «Нейт, ну, пожалуйста». «Не спите?» Из темноты со стороны леса вышел взъерошенный Джерард. Явно чем-то недовольный, он то и дело тревожно оглядывался. «Не спим», — кивнул Натаниэль. Двигай, чтобы некромант мог сесть рядом. А с тобой что?» Он демонстративно вытянул из волос Джерарда длинную ветку. «Да неспокойно мне. Такое чувство, что за нами кто-то наблюдает». Нет, вы, кстати, защиту поставили на лагерь?» «Поставили. И сигнальную, и защиту от нежити. И ребята дежурят по трое», — ответил Натаниэль. «Да не переживай. У тебя слишком чувствительные амулеты». Ты же помнишь, они даже на зверье срабатывают. Возможно. Непривычно быстро согласился тот. Пойду я и правда посплю. Я тоже пойду. Подскочил следом Зак. И на завтра мы ведь договорились? Натаниэль медленно кивнул. Его тоже что-то настораживало. Беда была в том, что он не привык доверять своему спонтанному чутью, которое не умел отличать от обычной нервозности. Следующим утром отряд Как и предлагал Зак, разделился. Шестеро Этеров во главе с Ларсом поскакали вперед. Еще шестеро под командованием Алекса задержались. Это дало возможность Натаниэлю, Заку, Джерарду, Амелине и Марии отъехать на небольшое расстояние. С облегчением вздохнул не только Зак. Амелина, уставшая от навязчивого внимания, тоже повеселела и вдохновенно спорила с Джерардом об очередном древнем трактате. Даром, что Амелина имела удовольствие лично читать этот труд, а Джерар только слышал о нем в пересказе учителя. Зак молча ехал рядом, едва скрывая довольную улыбку. Зак! тихо позвал Натаниэль, стараясь не привлекать внимания спорщиков. Хм? Ты ничего не чувствуешь? Натаниэль поежился и тревожно посмотрел по сторонам, уже жалея, что поддался на уговоры и отослал сопровождение. Чувствую папоротник! Усмехнулся Зак и образцово показательно чихнул. Амелина вздрогнула и, прервавшись на полусловие, виновато посмотрела на него. "Это моя вина", тихо проговорила она. "Если бы вы, ты не отдал мне свой спальный мешок, то не простыл бы". "Он не простыл, не переживай", усмехнулся Джерард. "Но", Амелина вопросительно посмотрела на Зака, от чего тот слегка смутился. «Обычная аллергия», — пояснил он, — «это совсем не опасно. Немного страдает обоняние, а так...» От более подробного описания аллергических проявлений у драконов Зака отвлёк едва различимый шум чуть в стороне от дороги. Может, споры папоротника на какое-то время и лишили его уникального драконьего нюха, но вот на слух они никак не влияли. Там определенно находился человек, причем основательно притаившийся. Зак бросил тревожный взгляд на Натаниэля, указывая в направлении шума. Тот кивком ответил, что все понял, и двинулся вперед, автоматическим движением активировав защитный амулет. Также вслед за друзьями поступил Джерард. «Понятно», — поспешила проговорить Амелина, заполняя неловкую паузу. Она чуть натянула поводья, жестом призывая Марию последовать ее примеру. «У меня есть сбор, который может облегчить страдания». Зак улыбнулся, радуясь сообразительности Амелины. Сразу смекнула, что что-то не так, и замедлила лошадь, чтобы не путаться под ногами у мужчин, если случится заварушка. И старается продолжать непринужденный разговор, хотя голосок-то дрогнул. Страшно. «Я всецело готов вам довериться», — вкратчиво проговорил Зак, краем глаза наблюдая, как Натанея сворачивает. Странно. Издалека казалось, что в этом месте лес стоит сплошной неприступной стеной. И за многолетним валежником не видно ни единого просвета. Теперь же оказалось, дорога ветвится, и от основного пути в сторону чаще отходит небольшая тропа. Вполне комфортная не только для пешего, но и для всадника. «Грибы собираете? деловито поинтересовался Натаниэль, приподнимаясь в стременах и вглядываясь в кусты. Его ладонь легла на эфес. «Ягоды!» — криво усмехнулся в ответ низкий голос. Из заросли вышел мужчина на вет лет 30-35, среднего роста, коренастый. Его длинные каштановые волосы с медным отливом перетягивал кожаный шнурок, а за спиной болтался арбалет и колчан со стрелами. На поясе висел большой охотничий нож. Одет мужчина был довольно просто — кожаную потертую куртку грубой выделки и видавшие виды кожаные штаны. Чего не скажешь о сапогах. Новенькие, начищенные до блеска. Складывалось впечатление, что их надели впервые. От ледяного взгляда карих, почти черных глаз незнакомца, становилось не по себе. Зак приблизился к Эмилине. Мужчина ему не нравился. Совсем не нравился. Складывалось ощущение, что он просчитывает, как скоро сможет положить всю компанию на месте и беспрепятственно продолжить свой путь, не заботясь о судьбе ненужных свидетелей. Зак едва заглушал в себе желание обернуться драконом и дыхнуть пару раз на наглеца, который, похоже, совсем не понимал, что имеет дело с магами. «Не рано ли для ягод?» — хмыкнул Джерард, став так, чтобы его знак некроманта стал заметен. В свое время такое ненавязчивое предупреждение часто помогало друзьям избегать ненужных стычек с любителями поживиться чужими кошельками. Однако данный экземпляр, судя по безразличному взгляду, понятия не имел о магических знаках отличия. В самый раз. Глаза незнакомца сузились. Он повел плечом, явно собираясь сбросить с него арбалет. Но вдруг замер, в упор уставившись на Амелину. Зак тут же проехал немного вперед и заслонил девушку от странного грибника. «Госпожа!» Не обратив на Зака никакого внимания, мужчина проворно обогнул всадника и, оказавшись рядом с лошадкой Амелины, почтительно поклонился. «Госпожа! Вы из Ордена?» Он кивнул на болтающейся на груди Амелины едва приметный кулон в виде двух раскрытых ладоней, держащих сердце. Символ Ордена — истинная вера. «Да», — ответила Амелина, также учтиво склонив голову. «Конечно, согласно этикету, она, дворянка, вовсе не должна была так поступать. Но сейчас к ней обращались никак, к леди Гизбах», — понял Зак. «Для адептки истинной веры подобный поклон был уместен». «И вы умеете лечить?» — продолжил мужчина, поспешно вытерев ладонью поступившей на лбу капли пота. «Да, вам нужна помощь. Рука Амелины машинально потянулась к дорожной сумке, в которой лежали травяные сборы и снадобья. «Не мне!» Он порывисто посмотрел на приблизившихся мужчин. Было заметно, как незнакомец борется с желанием все же скинуть с плеча арбалет и запустить в них по Так, на всякий случай. Видно, жизнь преподала ему соответствующий урок. Сначала стреляй, а потом уже разбирай, кто правый, а кто виноватый. «Моя жена...» «Руби! Она умирает!» Зак осторожно посмотрел на Натаниэля. Решать, несомненно, ему. Амелина ни за что не откажет в помощи нуждающемуся. Даже если этот самый нуждающийся мало того, что выглядит и ведет себя словно бандит с большой дороги, так еще и всего несколько минут назад рассматривал их всех в прицел арбалета. А вот лейтенант королевских этеров Натаниэль Райт таким человеколюбием не страдал. Или... «Мы поможем вам, сударь», — поспешно ответил Натаниэль, буквально на долю секунды опередив Джерарда, все это время с подозрением рассматривающего просителя и уже готового разразиться гневной тирадой. «Натаниэль Райт, к вашим услугам. С кем имею честь?» «Прошу прощения», — спохватился мужчина. «Мое имя Бертольф. Бертольф Граубайн. Я охотник. Мы живем тут, неподалеку, и моей жене Руби очень нужен лекарь. Простите, если напугал или обидел. Охотник был вполне искренен. Ни в чуть дрогнувшем голосе, ни в сжавшихся кулаках, ни в пропустившем пару ударов сердце ничего подозрительного Зак не заметил. Когда близкий человек в беде, обратишься за помощью к кому угодно, будешь хвататься за последнюю ниточку надежды, готовый пожертвовать всем. Даже душу отдашь, лишь бы помогли. «Неподалеку?» — недоверчиво переспросил Джерард. «Ближайшую деревню, судя по карте, мы проехали несколько часов назад, а до следующей еще час езды». «Мы не из деревни», — нехотя пояснил Бертольф, озираясь по сторонам. «Тут в лесу есть небольшая заимка, пара десятков домов. Не все могут ужиться с соседями. А так мы охотимся, обмениваем шкуры и дичь на зерно и овощи. Скотину свою держим, нам хватает». «И все хорошо». Джерард посмотрел охотнику прямо в глаза, правой рукой потянувшись к застежке дорожного планшета, где обычно хранилось несколько неприятных сюрпризов для нежданных противников. «Только лекаря нет!» «Лекаря нет», — холодно повторил Бертольф, сузив глаза и оскалившись. От такого прищура у Зака по спине пробежали мурашки. Если бы у него на загривке росла шерсть, то она бы встала дыбом. И хотя острый, словно бритва взгляд, адресовался не ему, инстинктивно захотелось рыкнуть в ответ. «Джерард, не надо!» — твердо произнесла Милина. «А что случилось с вашей женой?» Бертольф глубоко вздохнул и, низко опустив голову, уставился на растущей у дорожной развилки раскидистый куст папоротника. «Она ждет ребенка, а сегодня утром...» — он запнулся. «Прошу, пойдемте со мной!» «Руби, нужна помощь!» Зак мысленно усмехнулся. «Если до этого у них был малюсенький шанс продолжить свой путь, то теперь точно придется свернуть на узенькую дорожку, ведущую в самую чащу леса, а не на заимку. И Джерард сколько угодно может сверкать глазами и крутить пальцем у виска. Амелина не просто недалекая девица, готовая поверить первому встречному. Она состоит в Ордене. А правила любого ордена накладывают на адептов определенные обязательства. Зная она, что это ловушка, все равно бы поехала за этим странным охотником, потому что если в его словах есть хоть доля правды, помочь — ее долг. Это как долг Эдварда сидеть на расшатанном престоле своих предков и всеми силами пытаться сохранить страну. А долг Натаниэля — вести Этеров на битву, даже если шансов на победу нет. Джерарду не понять. У него иное воспитание, а вот Зак прекрасно понимает. И не то чтобы одобряет. Тут не может быть одобрения, только принятие. «Конечно», — кивнула Амелина, дернув за поводья. «Мы с Марией...» Оглянувшись на молчаливую спутницу, она запнулась. «Едем», — уверенно кивнул Натаниэль. «Далеко заимка от основной дороги, если по прямой?» «Нет», — поспешно ответил Бертольф. «Тропинка делает петлю, потом вы сможете продолжить путь, вернувшись на основную дорогу». «Я так понимаю, ждать отряд никто не собирается?» С трудом сдерживая досаду, поинтересовался Джерард. Привлекая к себе внимание, он резко дернул за поводья и, возмущенный таким неуважением, жеребец встал на дыбы, едва не сбросив импульсивного седока на землю. «Ну, они нас вполне догонят», — пожал плечами Зак. «Оставим им знак, по какой дороге поедем, и все». Не хочется терять время, когда речь идет о жизни человека. «Вестников пошлю», — сказал Натаниэль, вытащив из-за пазухи амулет-связи. Зак сдавленно хихикнул. Разнообразие и количество амулетов наводили на мысль, что друг обнёс лавку балаганного шарлатана. Хотя амулет-связи на фоне общей пестроты выделялся изящностью. Гладкая рубиновая капля в серебряном обрамлении. Такие носили все этеры. Амулет помогал посылать и принимать сообщения так, что никто посторонний, даже если перехватит вестника, не смог бы прочитать сообщение. Натаниэль дотронулся до амулета, прикрыв глаза. Из рубины вырвалось два огненных всполоха и, обретя форму голубей, разлетелись в разные стороны. «Метку тоже оставь», — недовольно проворчал Джерард. «Мало ли что». Натаниэль кивнул. В глубине души Зак понимал, что Джерард очень даже прав в своих опасениях и поступать подобным образом вверх глупости. Однако полная благодарность взгляд Амелины заставил послать все разумные мысли к демонам. В конце концов, что может случиться с тремя магами, один из которых — дракон? Правильным ответом было «да всё что угодно». Но и эту здравую мысль Зак проигнорировал. Вооруженный отряд никак не помешает спасению вашей супруги, не так ли?» Резонно заметил Джерард, немного успокоившись. «Нет» медленно проговорил Бертольф. «Не помешает. Я обещаю, что вашим жизням в любом случае ничто не грозит». «И слово дадите», — внезапно оживился некромант, «что нас не убьют, не покалечат, не обратят в вампиров или мертвецов? Бертольф на минуточку задумался. «Дам. Не убьют, не покалечат, не обратят в вампиров или мертвецов. «Ну, хорошо», — кивнул Джерард. Начертив пальцами в воздухе непонятный знак, моментально вспыхнувший языками черного пламени. Клятва дана, клятва услышана, нарушать слово не советую. Давайте разберемся с этим поскорее и займемся серьезными делами. Он снова дернул поводья и рыцой поскакал по тропинке в самую чащу леса. Амелина и Мария уверенно поскакали за ним. Следом побежал Бертольф. Зак, нахмурившись, посмотрел на Натаниэля. Ты уверен? Нет, честно ответил Натаниэль, в очередной раз каря себя за пренебрежение к рожденному удару. Думаешь, охотник нас обманывает? С Сомнением спросил Зак, который лжи не заметил. В чем-то определенно обманывает, вздохнул Натаниэль. Но насчет жены вроде не врет. Тут что-то другое. Не могу понять. Ладно, разберемся на месте. Поехали. Привычным движением руки. Натаниэль поставил на развилке особую метку, невидимую обычному человеку, но очевидную для боевого мага со специальным амулетом, и двинулся вслед за Заком. Минут через пятнадцать неспешным шагом отряд их нагонит, а Этеры, что проскакали дальше, дождутся Фильдорове, как и было условлено. Однако едва Натаниэль скрылся из виду, тропа, по которой уехали друзья, исчезла, словно растворилась в пугающей темноте непроходимого многолетнего валежника. Унылый лесной пейзаж пугал, вселяя случайного путника желание поскорее оставить это неприветливое место.